Коля распрямил кусок проволоки, нанизал на него кусочки мяса и приготовил шашлык. Всем досталось по маленькому кусочку, зато шашлык был настоящий. После обеда Коля сказал, завтра мы с детским домом проведем военную игру взятие перекопа. Сегодня потренируемся. Вон там будет штаб белых. Он показал на рощицу, расположенную на правом берегу озера.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 Он помолчал, потом добавил, а если, по-вашему, это неправильное толкование роли, то прошу впредь меня в Врангелем не назначать. «Почему вы все-таки пришли?» Шура показал на Генку, мой генерал-квартирмейстер опасно заболел. Генерал-квартирмейстер имел жалкий вид. Лицо его горело, как в лихорадке, тело дергалось, будто Генку кололи иглами. «Что с тобой?» – спросил Коля. Генка молчал. «Тяжелое повреждение кожных покровов», – ответил за него Шура. Генка поднял рубашку. Спина его была покрыта большими волдырями. «Мазался чем-нибудь?» – спросил Коля. «Мазался», – пролепетал Генка. «Чем?» Оре «Ореховым маслом. Покажи».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 и уложили в палатки.